Это намерение звучало чрезвычайно странно, как в силу бескровно мирного настроения руководителей СВР, так и ввиду отсутствия тех активных сил, на которые мог бы опереться Союз. Только впоследствии мы узнали от одного из руководителей, что группа радикального офицерства в Киеве, опираясь на политическую поддержку левых организаций, решила устроить переворот. Целью его было свержение Скоропадского и передача власти кругам, которые группировались вокруг Союза Возрождения и должны были координировать свою деятельность с Уфимской директорией. Тогдашний Киев и Уфимская директория нужно было обладать большой долей фантазии, чтобы строить такие комбинации. Но СВР относился серьезно к своей затее. Настолько, что был даже намечен состав нового правительства во главе с Одинцом. Станкевич, Одинец и другие лица вели какую-то тайную организацию офицерских дружин, вернее, материально поддерживали возникавшие самостоятельно, на что тратились суммы из французской субсидии. «Во мраке подполье и заговора, — говорит Станкевич, — политические контуры настолько терялись, что иногда после долгого разговора с каким-либо делегатом я вдруг убеждался, что передо мной стоит не мой единомышленник, а левый СССР или даже большевик». Эти связующие нити Станкевич мог бы легко обнаружить и в другом направлении, ведущем к дружине генерала Кирпичева, полковника Винберга и даже к Союзу «Наша Родина». Ибо радикального офицерства в природе не оказалось. Были лишь отдельные офицеры-радикалы, социалисты, даже большевики. Были также люди, которым безразлично от кого получать деньги. В конце концов, вся военная мощь Союза покоилась в большинстве случаев на тех самых офицерских дружинах, которые гетманское правительство предназначало для защиты Украины от большевиков, национальный центр для противодействия самостийной Украине Вениченко, Петлюры и Союз Возрождения для свержения гетманской власти. Когда настало время действовать, у Союза Возрождения не оказалось никаких сил. 19 сентября, обсудив внешнее и внутреннее положение страны, Украинский Совет Министров признал, что внезапно возникшие международные события угрожают независимости, самостоятельности и самому существованию украинской державы, и потому постановил немедленно приступить к формированию Украинской Национальной Гвардии. Формирование вооруженной силы, на что гетманом получено было разрешение германского правительства, еще в бытность его в Берлине представляло, однако, непреодолимые трудности. Всеобщий набор, на котором настаивал военный министр Рогоза, не обещал никакого успеха и, по мнению гетманских кругов, мог дать ярко большевистский состав – Формирование классовой армии вольного казачества из добровольцев-хлеборобов имело уже плачевный опыт в виде почти разбежавшейся сердюской дивизии.